«Глава 12.4. Какая разница, Нэс? «Действительно, чего это я? Любая же девушка на моем месте была бы спокойна, сдержана и не задавала бы лишних вопросов. Только бы плечами пожала и все. Подумаешь, узнать, что у мужа, которому только начало что-то просыпаться, есть другая?» «Никакой», — криво усмехнулась я, радуясь тому что стояла к нему спиной, и он не видел, как перекосила мою физиономию. Просто желаю знать, что меня ждет в дальнейшем. Я не хочу быть помехой вашему счастью, женой-обузой, от которой муж только и думает, как свинтить к своей любимой женщине, тоже. Если в соворе меня ждет именно такая судьба, то лучше с этим закончить прямо сейчас. Откажись от меня. Так будет честнее по отношению ко всем. Ты сможешь остаться со своей арей, а я, возможно, встречу того, кто не будет относиться ко мне как к заданию государственной важности. «Так не терпится избавиться от меня?» «Я уже сказала, не хочу быть обузой», — равнодушно ответила я, чувствуя, как леденеет там, где совсем недавно теплилось что-то странное, незнакомое и в то же время волнительное. «Ты никому не мешаешь. Твоя невеста согласна с этим?» «Она все поймет. Я прикрыла глаза и покачала головой. «Какой же ты...» «Какой?» Голос раздался совсем рядом. Я и не заметила, как Кир подошел вплотную и остановился прямо за моей спиной. Захотелось отодвинуться. Не от страха или непринятия. Нет. После всего, что я узнала про Сауру и Калирию, дракон перестал меня пугать. Но я испытывала дикую потребность защитить сердце. Внезапно лишившиеся брони из ненависти и злости. Бесчувственный, циничный, не считающийся с чужим мнением. Продолжай. Почти у самого уха. Горячая волна прошлась вниз по шее. Эгоист. Дальше. Все. Раздраженно проворчала я. Чего я распылялась? Все равно без толку. Что бы я сейчас ни сказала, он останется при своем мнении и сделает так, как нужно ему, как он решил. Все на благо Саоры. Остальное не имело значения. Он, не раздумываясь, ради этого положит на алтарь и свою жизнь, и мою, и своей неведомой невесты. Тогда идём, я кое-что тебе покажу. Я не хочу. Мне и правда не хотелось с ним никуда идти. Слишком много горечи, чтобы получилось спрятать ее от огненно -глазого. Слишком много непонятных эмоций, которыми я не готова делиться. Мне надо побыть одной, подумать. Но кого волновало, что мне надо? Идем. Я подчинилась, и словно неживая кукла пошла следом за ним. Спина прямая, глаза сухие, но душа плакала, обливалась горючими слезами и черствела. То измученно сжималась, то надрывно растягивалась и звенела, как струна. Он ведь так и не ответил, не сказал, любит ли свою невесту, хочет ли к ней вернуться. Я могла только гадать, изводить себя мыслями и подозрениями, представлять. Интересно, какая она? Наверное, очень красивая. Я почему-то представляла себе хрупкую девушку с большими глазами, цвета мёда и длинной светлой косой. Представляла, как она ласково и с обожанием смотрела на своего жениха, как он смотрел на нее. С каждой секундой за ребрами давила все сильнее и больнее. Откуда эта боль? «Зачем она мне? Для чего? Это же просто вынужденный брак, в который меня затащили обманом и угрозами, которого я не хотела раньше, не хотела и сейчас. Тогда почему ёкала, когда смотрела на широкую спину мужа, идущего на пару шагов впереди меня? Почему хотелось ударить его, причинить ему хоть какую-то боль, колотить по плечам, по груди и куда придется? «Наверное, я дурочка, сентиментальная, впечатлительная дурочка». Которая придумывала, не пойми чего, стоило только увидеть дракона и прочитать пару страниц в старой книге, и винить некого. Кириан. Ничего и никогда мне не обещал. Он изначально знал, что вместе нам не быть, женился на мне, вопреки правилам, прекрасно понимая, что если уведет видящую из-под носа учистильщиков, то за ним придут. Я была целью, ради которой можно пожертвовать многим. Вот и все а в сердце жила другая. Мы спустились на первый этаж, прошли через парадный холл и потом свернули направо, в крыло, ведущее к лазарету. Утонув в своих невеселых мыслях, я больше не разговаривала с Кирианом. Он тоже не спешил нарушать молчание, повисшее между нами, и хмуро посматривая по сторонам, о чем то думал. Лазарет встретил нас привычным запахом спирта и травяных настоек горечью пропитанных целебными мазями бинтов. После высокой белой двери стелился длинный, прямой, как стрела, коридор, в конце которого тускло маячило окно. По обе стороны шла вереница пустых палат. «Зачем мы здесь?» «Идем», — он повел меня дальше. За одной из дверей оказалась не комната, а другой коридор, не такой длинный, как основной и всего с тремя палатами. Из одной из них доносились голоса, и мне почудилось, что я слышу сестру. Встрепенулась вся, подобралась и против воли ухватила Кира за руку. Они вернулись? Вернулись, но не все. Последние шаги сделала едва дыша. В груди давила и звон нарастал сильнее. Не все. Кир подошел к двери, толкнул ее и отодвинулся, пропуская меня вперед. Как деревянный солдатик, я вошла внутрь и чуть не заревела от облегчения, увидев рыжую макушку сестры. «Дарина!» Ничего не замечая из за плены слез, я бросилась к ней и стиснула в объятиях. «Ой!» — зашипела она, сморщившись от боли. Только тут я заметила, что правая половина ее тела перемотана бинтами. «Что это?» Зацепила чьей-то молнией в лесу, — сказала сестра, аккуратно отстраняясь. «Теперь шрамы останутся, если заживет. Я ухватила ее за руки и, не говоря ни слова, выплеснула свои силы. Выплеснула много, не жалея, выжигая всю хворь из организма. Дарина сначала жалобно заскулила, потом и вовсе перешла на виск. «Пусти!» Не все лечение приятное и безболезненно. Порой оно мучительнее, чем раны, полученные в тяжком бою. Но я не останавливалась. «Терпи!» «Мне больно!» Терпи! Я вытягивала одной мне видимые контуры, сращивала там, где были прорехи, напитывала, восстанавливала, не слыша и не видя ничего вокруг себя. Сейчас главное вылечить Дарину. Остальное не имело значения. Она еще раздернулась, захрипела и без чувств откинулась на подушку, а я продолжала и не остановилась до тех пор, пока не почувствовала, что ее сосуд больше не мог ничего принять. Она была полна под завязку. И здорова! Только после этого я смогла выдохнуть, отпустила ее руки, провела ладонями по своему потному лбу. Я вся была сырая, как мышь, попавшая под дождь, но довольная. И хоть сестра лежала в отключке, ее щеки начали набирать румянец. Ничего, проспится и будет как новая. Давно я не видел настоящих целителей за работой. Раздалось за спиной. В дверях стоял Кир. Рядом с ним незнакомый мне мужчина с кровавыми отблесками в глазах. «Это Миллир, представил его муж, главный лекарь императорского замка. «Здравствуйте». Мой голос звучал немного хрипло и подрагивал. «Ты вылечила ее? Он подошел к койке и аккуратно приподнял край повязки, заглянул под нее. «Вылечила?» «Где остальные?» «Анни?» «Дина?» он ответил глухо и не сразу. Им не хватило сил. Они... Они... Я не могла закончить фразу. Горечь затапливала до самых краев, когда вспоминала подруг, с которыми провела всё детство и даже не успела как следует наговориться после возвращения из Академии. Они не справились, потому что были слишком... Стары? Увы. Я опустила взгляд на свои подрагивающие руки. Потом закрыла глаза, и из-под сомкнутых ресниц все таки просочились слезы. Не справились, не выдержали, потому что только с виду были молодыми, а внутри давным-давно царили старость и уныние из-за меня. «Твоей вины в этом нет», — вмешался Кир. «Что это? Тревога? Или мне показалось?» «Наверное, показалось. Слышишь меня? Твоей вины в этом нет». Я открыла глаза и прямо перед собой увидела мужа. Красивый он все таки жаль, что чужой. Ну как же нет, если бы не я... Если бы к воронке не присосался кто-то другой, такого бы не произошло. Просто запомни это. Я попытаюсь. Еще раз коснувшись Дарины, я убедилась, что с ней все в порядке, и поднялась на ноги. — В лазарете еще есть кто-нибудь, кому нужна помощь? Только те, кто был вместе с нами в калерии, их сильно потрепали, пока они прорывались к границе. Отведи меня к ним. Да, я собиралась лечить их, потому что они оказались гораздо честнее тех, кто заставлял нас ненавидеть Сауру. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то восстановить равновесие». Драконы разместились в другой палате. На мое появление они отреагировали настороженно, словно это «я, а не они», умела обращаться в огромного ящера. Для них я пока была непонятной чужачкой, ради которой пришлось рискнуть слишком многим. Напряжение немного снизил сопровождающий меня Кирян. Пока они рассказывали ему о том, как чистильщики пытались перехватить их, я переходила от койки к койке и делала, что могла. В основном их потрепала чужой магией. Раскормленные маги Калирии оказались сильнее обесточенных драконов Сауры, которые не могли даже обернуться на вражеской территории, поэтому без потерь не обошлось. Только два дракона остались более-менее невредимыми и смогли не только прорваться сами, но и вытащить кого-то еще. Но не всех. Трое из тех, кто выехал с нами из усадьбы моих родителей, навсегда остались в лесах Калирии. Среди них был и Шайрис, муж моей сестры. И все ради меня. Что бы Кир ни говорил, но я чувствовала свою вину и, не жалея себя, сливала все, что у меня было. В итоге перестаралась. Когда последний пациент получил помощь, я настолько ослабела, что не могла сделать и шага без посторонней помощи. Тогда Кир подхватил меня на руки и куда-то понёс. Я же просто прикрыла глаза и провалилась в сон.